часть 2. Раннее сентябрьское утро на Оксфорд-стрит. Запах угольной пыли висит в том, что должно было бы называться кристально чистым воздухом. Только что взойдя, солнце снова осветляет невинные небеса, касается серебристых шаров и нетронутых вершин зданий. Оксфорд-стрит во всю свою длину с запада на восток пуста и напоминает отполированный бальный зал, сверкает осколками стекла. Утренний туман вдали подёрнут коричневым цветом дыма. Над голыми стенами магазина поднимается гарь. На этом углу, где взрыв газопровода, вызвав пожар на верхних этажах, сотворил в ночи сцену издантово ада, всё ещё чувствуется жар. Элизабет Боуэн. Лондон, 1940. Избранные впечатления. 11 Погибла, погибла все погибло колени руби подогнулись но беннет не дал ей упасть удержал прижал к себе вся ее одежда ее книги ее последняя баночка с арахисовым маслом ее камера ее пишущая машинка единственная оставшаяся фотограф ее матери все погибло а потом в нахлынувшие на нее волне паники она вспомнила о людях из отеля Маги, обеспечивавшая завтраки в столовой и поздний ужин в убежище, Дорис со стойки регистрации, горничная Бетси, которая жила на чердаке с другими девушками и всегда выглядела усталой. Другие постояльцы, что стало с ними? Миссатон. Она повернулась, увидела бросившуюся к ней магги и без колебаний заключила ее в порывистые объятия. Теперь было неподходящее время, чтобы чтить британскую склонность к сдержанности и корректности. «Слава Богу! Я так рада! Кого-нибудь убила? Мне об этом неизвестно, хотя кого-то увезли в больницу. А что случилось?» Хорошенькое лицо магии исказило гримаса, но она с достойной восхищения быстротой взяла себя в руки. Зажигательные бомбы. Они загорелись на крыше, и пожар охватил все здание. Часть его обрушилась, и, как сказал дружинник из ПВО, остальное тоже придется вскоре снести. «Ваша комната, мисс Саттон». «Я знаю», — сказала Руби, прощаясь со своей последней надеждой. «Но я в порядке, и, кажется, все остальные живы. Это главное». «Если вы подойдете к женщине из ЖВС, то сможете заполнить заявку на возмещение убытков. Она там, на углу». «Спасибо». Руби направилась к представительнице ЖВС, но, подойдя поближе, увидела, что женщина занята с кем-то другим. Ей казалось, лучше будет не останавливаться, поэтому она свернула за угол и пошла дальше. Решила, что пройдётся немного. Может быть, тогда в голове у неё прояснится, и она поймёт, что ей делать. — Руби, постойте! — Конечно. Она же ушла от Беннета. — Куда вы? — спросил он. «На работу? Мне больше некуда. Половина Лондона охвачена пожарами, в офисе никого нет». Она оступилась, услышав его слова, но не остановилась. «Вероятно, вы правы». Он положил руку ей на плечо, и тяжесть его руки показалась Робби странно успокаивающей. Было бы так искушающе просто остановиться, чтобы он понес ее. Он бы сделал это, если бы она попросила». «Послушайте. Послушайте меня одну минуту. У меня есть для вас место. Идемте со мной, я все устрою». «Я устроюсь. Я смогу сама. Я умею сама заботиться о себе. Я это знаю. И я знаю, я могу идти и с вами ничего не случится. Но вам тогда придется справляться с ситуацией своими силами. Я ваш друг, я хочу помочь. Ничего стыдного в этом нет» если вы позволите мне помочь вам, разве нет?» Они стояли на месте уже некоторое время, но она поняла это только сейчас. «Пожалуй. Но только до того времени, когда я найду себе приют». Она просто проявляла благоразумие только и всего. Только глупый или до дури гордый человек отвергнет предложение помощи. «Сегодня она примет его помощь, а завтра начнет все сначала». Завтра, когда она что-нибудь поест и отдохнёт, смоет с себя этот ужасный запах дыма и утрат, пропитавшие волосы и одежду. «Конечно», — сказал он, — «посмотрим, удастся ли мне найти такси. В метро мне что-то не хочется возвращаться». Они шли на запад, пока ему не удалось остановить такси. «Дом 21 на Пелхам-Крессент в Кентингтоне», — сказал он, когда они сели в машину. «Это рядом с Фулхам Роуд». «Куда мы едем?» — спросила она, хотя это не очень её интересовало. «К моей тётушке. Нам обоим сейчас не помешает некоторая доза Ванессы». «Просыпайтесь. Мы приехали, Руби. Пора». Её качало из стороны в сторону, и теперь она почувствовала неловкость. Она села прямо и протёрла глаза. «Мы у вашей тётушки?» «Встряхнитесь, мы выходим из машины». Они остановились на изогнутой улице, на одной стороне которой выстроились большие белые дома, а на другой простирался не то парк, не то частный сад, отделённый от тротуара высокой кованой оградой. Беннет расплатился с водителем, и они поднялись по короткой лестнице. Беннет не стал утруждать себя нажатием кнопки звонка, просто открыл дверь, и они вошли внутрь. «Она никогда не запирает дверь», — объяснил он, а потом громко крикнул. «Ванесса? Джесси? Кто-нибудь дома?» Из дальней части дома раздался голос в ответ. «Привет! Иду!» Коридор, в котором они стояли, был ярким и просторным. Суровость черно-белого мраморного пола смягчал длинный и довольно поношенный восточный ковер. Слева находилась гостиная, Ее высокие, довольно пыльные окна были заклеены лентами и занавешаны бархатными шторами темно-зеленого цвета. В комнате не было ничего нового или сколько-нибудь модного, а на обивке мебели кое-где виднелись следы нераздельного и ревностного внимания кота. Над каминной полкой между двумя замысловатыми резными масками висел портрет, который привлек внимание Руби. На нем была изображена молодая женщина, обнажённые, если не считать стратегически расположенной кашемировой шали. Золотые волосы женщины доходили ей до бёдер, а на её красивом лице застыло озорное и загадочное выражение. «Это моя тётушка Ванесса», — сказал Беннет. «Хотя на самом деле она мне не тётушка. На самом деле она моя крёстная. Этот портрет нарисован, когда она ещё играла». «Она была актрисой?» да. Ванесса Тремейн, ее муж, сэр Николас Тремейн. Руби с удивлением посмотрела на него. Я слышала про него. Он в том старом фильме играл короля Ричарда. Зима тревоги нашей, да. Здесь он был больше известен своими театральными работами. Ванесса ушла из театра после рождения Виолы. Вы когда-нибудь видели ее на сцене? К сожалению, нет». Я слышал, что она была незабываемой леди Макбет, а дядюшку Ника я видел в... «Беннет! Мой давно потерянный Беннет!» К ним, раскинув руки для объятия, приближалась постаревшая женщина с портрета. Втянутых в неаккуратный пучок в волосах Ванессы Тремейн серебрились седые пряди, а юбка и блузка на ней были одного возраста сруби. Однако её красота ничуть не потускнела. Она расцвела ослепительной улыбкой, предназначавшейся им обоим. «Беннет, мой дорогой, и вы, новый друг, добро пожаловать!» Руби оказалась в объятиях, пахнущих розовой водой. Ее поцеловали в обе щеки, а потом отпустили. Теперь Ванесса проделала то же самое с Беннетом. «Я все расскажу через минуту, но сначала представлю вас», — сказал он. «У мисс Руби Саттон...» «Это моя крестная леди Тремейн». «Ой, фу, не надо этих глупостей», — возразила упомянутая леди. «Титул я получила как жена моего дорогого Ника, который получил рыцарское звание. Я им пользуюсь только в том случае, когда мне требуется заказать столик у Куаино. Называйте меня Ванесса». «Мы простояли на ногах всю ночь, попали под бомбёжку», — стал рассказывать Беннет, «и укрылись в метро у собора Святого Павла». «У собора? Он уцелел?» — озабоченно спросила Ванесса. «Купол сегодня утром был на месте. Может быть, ущерб какой-то они и нанесли, но собор относительно цел. Ну, слава богу!» «А вот отель, в котором остановилась Руби, Манчестер, разбомбили. Почти половина выгорела, включая и то крыло, где был ее номер. Она потеряла все». Слышать свою историю, рассказанную вот так, беспрекрас, было нелегко, и предательская слеза покатилась по щеке Руби, прежде чем она успела ее сморгнуть. «Ах, бедная, бедная девочка! Подойдите ко мне, бедняжка!» Промурлыкала Ванесса и еще раз заключила ее в объятия, достаточно свободные, чтобы они обе могли бок о бок пройти по коридору. «Устраивайтесь поудобнее! Ах, вы бедняжка!» Ванесса провела Робби по коридору, мимо второй гостиной, столовой, наконец по короткому лестничному пролету в оранжерею, похожую на роскошную теплицу, где стоял теплый и влажный воздух и замечательный запах. Над головами высилось большое тропическое растение, а внизу повсюду были расставлены горшки с гераниями, фиалками и папоротниками. «Присаживайтесь», — сказала Ванесса, подталкивая Робби к белому плетеному креслу, с пухлыми подушками в ситцевых наволочках. «Беннет, будь добр, сбегай вниз за Джесси. Нам понадобится чай с пирожными». Роби почувствовала мягкое прикосновение к ноге, опустила глаза и увидела взъерошенного полосатого кота, который смотрел на неё. «Мяу», — сказал кот, и запрыгнул к ней на колени. «Перси, ах ты негодник! Сейчас я его возьму!» «Нет-нет, я не против, честно. Я люблю котов». Вы ему явно понравились. Обычно он не очень дружелюбный. «Я вижу, вы уже подружились», — сказал Беннет, садясь в кресло рядом с ней и кивая на кота. «Перси, с кем ни попадя, водиться не станет». «Ты нашёл Джесси?» — спросила Ванесса. «Да, чай уже в пути». «Так вот, я подумал, не могла бы ты принять Рубина несколько дней. Может быть, понадобится какое-то время, чтобы подыскать ей жильё». Ванесса с такой силой замотала головой, что пряди волос выбились из пучка и образовали серебристые нимб вокруг ее головы. «Несколько дней? Нет, так дело не пойдет. Почему, черт возьми, она не может вообще поселиться у меня?» «Ой, что вы, я бы не смогла», — начала Руби, но Ванесса была неустрашима. «Прекрасно сможете. Сейчас в доме только мы с Джесси. Он слишком велик для нас двоих». «Давайте, говорите, что остаетесь!» Ответить Руби помешала крепко сложенная седоволосая женщина лет шестидесяти с небольшим, которая принесла чай. «Вот ваш чай и пирожное, Леди Ти». «Спасибо, Джесси. Это Руби Саттон. Ее дом разбомбили этой ночью. Теперь она будет жить у нас». «Сочувствую вам, мисс Саттон. Обещаю, мы будем о вас хорошо заботиться». «Я подумала, мы поместим её в старой комнате Вай. Там кровать застелена?» «Да, но я, пожалуй, обновлю простыни. Через минуту будет готово». Роби дождалась, когда Джесси уйдёт, и продолжила свои возражения. Ну я не сказала «да». Не хочу показаться невежливой, и вы были так добры ко мне. Но ведь вы меня не знаете. Как вы можете быть уверены, что вы хотите меня здесь видеть?» последний вопрос будто бы озадачил Ванессу. «Не понимаю. Почему это мы не захотим вас видеть? Вы подруга Беннета, верно?» «Да, но...» «А Беннет — мой любимый крестник». «Твой единственный крестник», — вставил он. «Мой любимый крестник», — продолжала Ванесса. «Его друзья — мои друзья. Так что все очень просто». На этом явно считаю, что всякие дальнейшие обсуждения закрыты, Ванесса налила чай в чашку, разбавила его молоком, добавила сахар, протянула Руби. «Ну-ка, пейте!» Руби не отважилась отказаться и в несколько глотков выпила всю чашку. Вкус был все такой же ужасный, но она почувствовала, как тепло распространилось по всему ее телу до самых пальцев ног. «Вы только представьте, как будет здорово узнать друг друга поближе!» настаивала Ванесса. «Нет, вы всё же скажите, что остаётесь. Я буду так счастлива, если вы останетесь». «А как насчёт платы? В отеле я платила». «Ла-ла-ла, мы это уладим позднее». «Я не сомневаюсь, вы мне скажете, какая плата будет справедливой». Руби посмотрела на Беннета, который даже не пытался скрыть, что её затруднительная ситуация доставляет ему удовольствие. Потом снова на Ванессу. Они загнали её в угол, потому что вежливого способа отказаться у неё не осталось, и они это знали. Ну и зачем ей тогда отказываться? Она попала в катку с маслом, ей хватало ума понимать это. «Ну что ж, я остаюсь», — сдалась она. «Огромное вам спасибо». «А я, пожалуй, пойду», — сказал Беннет. «Нужно посмотреть, как там моя квартира, и хочу убедиться, что с дядюшкой Гарри всё в порядке». «А мне, показалось, он на Рождество собирается остаться в Эденбридже», — сказала Ванесса. «Не в этом году», — сказал ему там одиноко. «Я понятия не имею, где он провёл Рождество. Меня и в Лондоне-то не было». «А как с моей работой?» — спросила Руби, вдруг вспомнив. Всё это время она сидела в уютной, комфортной обстановке, попивала чай и улаживала свои жизненные проблемы. А её коллеги, возможно, стояли на улице, и смотрели на руины, может быть, даже своей карьеры. «Я должна побывать там и посмотреть, как у них дела». «Оставайтесь здесь», велел Беннет. «Я загляну туда, и если там никого нет, позвоню Качу». Он допил остатки чая, встал. Его движения были медленными, чуть ли не мучительными. Он, вероятно, очень устал. «Ты к обеду вернёшься?» спросила Ванесса. «Девочки будут». Они обе работали прошлым вечером по какой-то странной причине, так что на этой неделе воскресный обед переносится на понедельник. «Хорошо», — сказал он, — «только если я буду задерживаться, начинайте без меня». Он наклонился, чтобы на прощание поцеловать крестную а потом исчез, одарив Руби утешительной улыбкой. Руби допила чай подурчания Перси, лежавшего у неё на коленях. Кот тёрся о её пальцы когда она у него за ушком. Ей было так хорошо сидеть здесь, в тепле и комфорте оранжереи, и ничего не делать, ни о чем не думать. «Беннет не сказал, откуда у него синяк под глазом?» — спросила Ванесса, деловито обрывая увядшие цветы с ближайшей к ней герани. Он сказал, что ехал на мотоцикле и налетел на ветку. Ужас какой! Понять не могу, зачем он так рискует она сорвала последние увядшие лепестки и спросила у Руби. «Хотите посмотреть вашу комнату?» «Да, пожалуйста». Ей не хотелось тревожить кота, поэтому она осторожно подняла его и переложила на кресло. Он сделал разворот, улегся среди подушек и сразу же уснул. Ванесса повела ее на третий этаж по длинному коридору к открытой двери, Они вошли в комнату с огромным, ярким и к радости Руби выходившим в сад окном. Комната была такой же очаровательно старомодной, как и весь дом, обклеенный обоями с рисунком в виде розовых бутонов и приплетенных лоз. Здесь стоял высокий комод, письменный стол с деревянным стулом и низкое мягкое кресло перед камином. Но главным предметом мебели в комнате была высокая медная кровать, обложенная подушками стёганными и простыми одеялами. А ширина кровати вполне позволила бы Руби лечь под углом, и лежачее место ещё осталось бы. Она даже подумала, а не сделать ли ей это прямо сейчас? «У вас собственные ванные вот здесь», — сказала Ванесса, открывая дверь и демонстрируя Руби великолепную комнату, выложенную белой плиткой. «Хотя мы и экономим на топливе, Но я настаиваю, чтобы вы набрали полную ванну такой горячей воды, какую можете вытерпеть. В определенные времена, моя дорогая, мораль побеждает экономность. И сегодня именно такое время. «Она такая чудесная!» — воскликнул Руби. «Ванна хороша. Изнутри на двери висит халат. Я полагаю, вы потеряли всю вашу одежду и все остальные вещи, так что я пороюсь в девчачьих сундуках наверху, посмотрю, что там найдется». А они не будут возражать? Возражать? Нет, конечно. Они бы сами первым делом предложили. Что еще, что еще? Вам нужно поесть что-нибудь посытнее пирожного. Я попрошу Джесси принести суп и булочку. Я хочу, чтобы вы приняли ванну, поели, а потом хорошо и долго поспали. Вы наверняка глаз не сомкнули ночью. Да, если случится налет, у нас в саду есть убежище. Беннет его для нас поставил. И ещё сделал что-то то ли с водостоком, то ли с полом. В общем, пока там сухо. А если мы приносим с собой одеяло, то и тепло. Спасибо вам огромное. Я... Ла-ла-ла. Давайте-давайте. Наполняйте ванну и не показывайте мне вашего лица, пока не отоспитесь».